четырьмя часами ранее. Глава сорок восьмая. Малон сидел сзади. Детского кресла, как в машине мамы, да, тут не было, и он мог видеть в окно только кусочек крыши и серую, похожую на летающую тарелку, антенну на фоне трубы. Ремень безопасности перечеркивал его лицо наискосок от левого глаза к подбородку, как будто кто-то надел на него пиратскую повязку не по размеру. Он крепко прижимал к груди Гути. Сегодня у них был один ремень на двоих, не то что в машине мамы Да, где Гути всегда доставался ремень среднего кресла. Маме Да это не нравилось, но Малон все равно пристегивал своего друга. Он был напуган. Мама Да тоже боялась. Она часто оборачивалась с переднего сиденья, подмигивала и говорила, «Ты должен быть храбрым, мой пират!» «Очень храбрым!» А вот Зерда вел себя совершенно спокойно и ни разу не повысил голос. Он усадил их в свой форт Куга, как сделал бы любой отец семейства, спешащий вернуться на работу после обеденного перерыва. Застегнул куртку до самого верха, Наклонился к команде, сказал: "Займись малышом, его не должны увидеть. Я сейчас вернусь". Выпрямился, собираясь уйти, снова нагнулся и пригрозил: "Не умничай, если дорожишь сыном". Потом в три шага преодолел гравийную аллею и даже не оглянулся. Как только дверь дома закрылась, Аманды пересела за руль и тут же до крови закусила губу, чтобы не вскрикнуть и не напугать сына еще сильнее. Ключа в зажигании не оказалось. На мгновение ей захотелось отстегнуть Малона, схватить за руку и сбежать, затеряться в туевом лабиринте, открыть первую же калитку и выпустить собак, или ворваться в дом Девот и забаррикадироваться там. На мгновение ее взгляд утонул в глазах Малона. я ничто важна только жизнь моего ребенка диметртри поднял глаза и судорожным движением вытер губы его правая рука застыла в воздухе на полпути между столом и ртом виски в стакане было на три четверти Пальцы дрожали, как у мальчишки, стащившего из вазочки горсть конфет, вместо того, чтобы взять одну, как велели родители. Алексис Зердан молча смотрел на него, словно раздумывал, как поступить. — Что легавые делали у Тимо? — заплетающимся языком спросил Димитрий. — Думаешь, они его сцапали? Или нашли труп? зерда расстегнул три пуговицы на куртке идея с телефонным звонком была идиотская диметртри еще одна супер идиотская идея мулен хохотнул и сделал большой глоток виски ты ведь согласился разве нет может ты лучше меня разбираешься в детской психологии румын дал тебе урок прежде чем сгорел Он допил виски, пока Зерда расстегивал куртку. «Ты в полной заднице, Алексис! Ты, не я! Я никак не связан ни с Солером, ни с вашими делами! Я оказал тебе услугу, и все, конец!» Зерда подошел к единственному окну гостиной, выходящему на парковку. Аманда и Малон сидели в машине, вокруг никого... «Нужно действовать быстро. Ты чертов болван, Димитрий. Ты и в боа дар был главным придурком. В твоем идиотизме даже есть нечто трогательное. Наверное, это и помогло тебе обзавестись женой <ребенком> и ребенком. Ты их не заслуживаешь, Димитрий». Зерда резким движением задернул шторы комнате стало темно, как будто солнце вдруг сорвалось с неба и сгинуло в преисподней. Димитрий поставил стакан на столик. — Что будешь делать? — Ты хоть понимаешь, что виноват в смерти ребенка? Он жив. — Не для Аманды. Димитрий облизал липки от спиртного пальцы, уставился на зерду и глупо захихикал Алкоголь действовал на него, как легкий наркоз, притупляя чувства. Алексис справедливо называет его придурком. На него вот-вот наставят пушку, а он реагирует как придурок, то есть никак. Димитрий понятия не имел, что хочет услышать от него Алексис, и от ужаса совсем растерялся. — но потеряла она одного сопляка. — И что с того? Я нашел ей другого и второй оказался лучше первого. Ты видел Аманду и не станешь спорить, что она предпочитает этого. Зерда небрежным жестом, как носовой платок, вытащил оружие. В темноте комнаты Димитрий видел только его руку, заканчивающуюся узким длинным предметом. Ему показалось, что это сербский пистолет застава М-57. Пятнадцать лет назад Алексис купил эту игрушку у одного полусумасшедшего вояки, вернувшегося из Косово. Зерда сделал шаг к Димитрии и произнес свистящим шепотом. — Мне будет жалко избавляться от Аманды. Очень жалко. — Но не от тебя. На сей раз Мулен не рассмеялся. Нельзя поворачиваться спиной к смерти да и вызов ей бросать тоже не след. Он встал, пытаясь удержать равновесие, вскинул голову и посмотрел в глаза другу детства. «Не дури, Алекс. Ну, убьешь ты меня, и что дальше? Я ничего не знаю. Ни о вашей добыче, ни о мальчишке». «Легавые скоро появятся. Через минуту-другую». Ты их слегка задержишь, как тот психолог. Если еще не понял, я стал мальчиком с пальчик и оставляю за собой след из трупов. Агенты теряют время, убирая большие трупаки с дороги, и я успеваю смыться. Димитрий, как загипнотизированный смотрел на дуло М-57, освещенное случайным лучом солнца, протиснувшимся через шторы. Все выглядело ненатурально, как в театре, хотя... Тот чокнутый наемник утверждал, что пристрелил из этой пушки десятки боснийцев, мужчин, женщин, детей. «Живой я тебе полезней, Алекс», — пробормотал Мулен забирай парни и уезжай я их уболтаю я это умею у тебя будет несколько часов рванешь куда захочешь знаю ты прав по части болтовнитый спец тем больше удовольствия я получу хлопок пуля десятого калибра попала диметртри точно между глаз Он упал на ковер, опрокинув стол, стакан и бутылку Глен Морей. Пару секунд убийца смотрел на тело, словно желая удостовериться, что покойник не встанет. Потом вернулся к окну. Раздернул занавески и вздрогнул от неожиданности. Из-за стекла на него смотрела Аманда. Он моргнул, Бросил взгляд за спину женщины и вздохнул с облегчением. Ребенок в машине, на заднем сидении, и по-прежнему пристегнут. Их разделяло грязное стекло, но Алексис видел страх на лице Аманды. Только страх. Ни боли, ни печали, ни сочувствия к мертвому человеку, лежащему на ковре в луже виски. «Самое странное...» что на губах новоиспеченные вдовы зерда угадывал улыбку облегчение возможно даже возбуждение позже ведя машину он пришел к выводу что это маленькая но сильная женщина и все еще красивая женщина если накрасится и приоденется до смерти боится мужика с пистолетом и одновременно восхищается им губы аманды шевельнулись Стекло слегка запотело, и Алексис угадал произнесенное слово. Одно единственное. Спасибо.